ЭПИЛОГ Маги вернула дом в Мазенке его владельцам, не оставив себе на память ни одной вещи, кроме рабочих материалов Фреда, машинки, рукописей, словарей. Единственным реальным напоминанием обо всех домах, где они обитали, и обо всех жизнях, которые они прожили, останется собака Малавита. Маги очень дорожила ей, Тоска по Фреду сблизила их обеих. После ухода мужа она всеми силами держалась за единственную мысль, которая помогала ей перенести разлуку. У Фреда было особое детство, жизнь маргинала, исключительная судьба. Мог ли он смириться с тем, что ему суждено состариться пенсионером, который боится приближения зимы? Или, еще хуже, плохим писателем, которому не о чем больше писать? После 12 лет несвободы Фред снова вышел на свой путь. Путь, на котором даже жена и дети были лишь одним из этапов. Она узнала новости о нем от Тома. Фред жив и находится в надежном месте. Скоро он сам позвонит маги, и они возобновят старую привычку беседовать, как когда-то. А потом, кто знает, может через год, три, пять лет, в Париже, Нью-Йорке или где-то еще они встретятся и снова будут вместе». Через три месяца после его отъезда она получила по почте экземпляр тихого ужаса. «Посвящаю эту книгу моей Ливии, которую буду любить всегда, где бы она ни находилась». И дальше рассказывалось, как храбрая предпринимательница обратилась к горстке профессионалов криминального мира с просьбой разгромить неприступную до тех пор транснациональную корпорацию. Там было представлено все искусство, вся техника, применявшаяся когда-либо в вековой практике коза-ностры. Рэкет, шантаж, вымогательство, угрозы, преследование, отмывание денег. Каждый этап этой разрушительной кампании был описан с такой точностью, что маги даже пролистывала некоторые эпизоды, чтобы избежать тяжелых подробностей. Кому еще, кроме Фреда, хватило бы таланта, опыта и безнаказанности, чтобы дать современникам такой ценный документ? Она не удержалась и поделилась книгой с главными заинтересованными лицами. Арнольд и Сами доставили себе удовольствие и выступили в роли посыльных, раздав сотню экземпляров тем, напротив, дирекции, начальникам служб, управленцам. Несмотря на оговорку, что любое сходство с реальными событиями и людьми является случайным, многие себя узнали. Явился Франсис Брете, И голосом, таким же бесцветным, как и его лицо, выразил сожаление в связи с закрытием пармезана. Поставщики снова нашли дорогу к заведению. Административные неприятности прекратились. Аренда возобновлена, и двери пармезана опять открылись для клиентов. На крыльце за порядком следила Малавита. «Располагайся, как тебе хочется», — сказал Франсуа. Но Бель не злоупотребляла его радушием. Она оккупировала часть платяного шкафа и несколько ящиков. Потом некоторое время колебалась между двумя комнатами второго этажа, не зная, где лучше устроить себе кабинет. Он спросил, почему она выбрала эту комнату, не такую светлую и странно асимметричной формы. Чтобы проверить его реакцию, она ответила, «Та больше похожа на детскую». «Аргумент, не лишенный здравого смысла», — подумал Франсуа Аржельер. «Живя каждый в своем мире, они общались по имейлу e и приглашали иногда друг друга выпить кофе или заняться чем-нибудь менее невинным. Встретившись вечером, они не расставались уже до следующего дня». Речи Франсуа стали короче. Он стал меньше сожалеть о том, что мир катится ко всем чертям, чаще удивляясь его приятным неожиданностям. А когда Бель называла его «мой герой», Он хоть и посмеивался над этим, но в глубине души ему было приятно. Врождённое и благоприобретённое. Наследственность и атовизм. Гены и рок. Молодой Уэйн не будет больше ломать голову над этими слишком сложными для него вопросами. Он насладился свободой выбора и сам потерял ее. К чему теперь искать какую-то другую правду? Как можно стремиться к нежности, когда ты создан для насилия? Зачем работать с деревом, если тебе дано осилить металл? К чему замыкаться в своем уютном семейном коконе, когда по плечу подчинить себе весь мир? Уоррен рожден в Монсоне, и он останется им навсегда. Ему 20 лет, и он не изменит больше своим надеждам. Прежде чем покинуть горы, он сказал мастеру Данзелла, что никогда его не забудет. Старик спросил, «А как же твой шедевр?» Чтобы старый мастер не угрызался совестью, что приютил у себя дьявола во плоти, Уоррен не стал объяснять ему, каким в скором времени будет его шедевр. Но до того, как приступить к нему, он должен вернуться к истокам своего искусства, постичь его сокровенные тайны. Он сел на поезд, потом еще на один и еще... удаляясь все дальше на юг, пока наконец не подошел последний.